Глава 13. Далёкие края. Часть 1. Сознание пронзил страх и мелькнула мерзкая мысль: "Илона мертва". Я едва снова не атаковал, но остановил зарождающееся на пальцах заклинание, приглядевшись к подруге. Илона была жива. Просто лежала без сознания. Её грудь равномерно поднималась и опускалась. "Зачем ты это сделал?" Сквозь зубы процедил я, хрустнув кулаками. Смешавшись с эмоциями, магия внутри меня закипела, готовая вырваться наружу. Но я сдерживал ее, понимая, что пока что у меня нет шансов против этого урода. Пока нет. Но эмоциональный таран, которым я уже разок ошеломил его, был наготове. Некромант медленно опустил руку. Когтистые пальцы скользнули по воздуху, словно он играл на невидимой арфе. Его голос... Низкий и хриплый прозвучал снова. — Твоя рыженькая не должна слышать то, что я расскажу. Это только для тебя, Марк. Только для тебя. — Говори, — бросил я, стараясь сохранять спокойствие. — Но если с моей подругой хоть что-то случится, если ты хоть пальцем тронешь ее, я тебя убью. Некромант рассмеялся его смех был похож на скрип старых, ржавых дверных петель. Он сделал шаг вперед, и я почувствовал, как воздух вокруг нас стал тяжелее, словно наполнился чем-то темным, грязным и липким. «Ты думаешь, что можешь угрожать мне?» Продолжая веселиться, спросил он. «Мне? Ты ведь даже не представляешь, с кем имеешь дело. Ты даже не знаешь, Марк, через что я прошел и что повидал». — На этом мы и остановились. Ты повторяешься. — Верно. Он снова засмеялся. — Твоя манера вести диалог начинает меня утомлять, — процедил я, делая шаг навстречу чернокнижнику. — Ты хотел представиться так вперед, не тупи. — А ты забавный, Марк. Очень забавный, но ты прав. Не стоит тянуть. Полагаю, будет лучше, если ты все увидишь сам». Он щелкнул когтистыми пальцами, и мир вокруг нас начал растворяться. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног, а перед глазами поплыли странные образы. Все вокруг стало расплываться, и в следующий миг меня поглотила. Тьма. Жара, влажность, густой, почти осязаемый воздух, пропитанный запахом гниющих растений и сырой земли. Я стоял посреди джунглей, заросших высоченными деревьями, чьи ветви сплетались в плотный зеленый навес, почти не пропускающий солнечный свет. Вокруг слышалось пение птиц, крики обезьян, шелест листьев, но все это казалось каким-то далеким, словно происходило за толстой стеклянной стеной. За спиной послышались голоса, и я обернулся. По широкой, вымощенной желтыми камнями дороги вышагивала процессия. Десятки разодетых в яркие одежды смуглых мужчин, воинов, судя по всему. Тюрбаны, шаровары, свободные рубахи, широкие пояса, сабли на боках и современные автоматы на перевязях. А еще технологические примочки, вроде импульсных перчаток, цифровых моноклей, ранцев с дронами и прочей дребедения. Мужчины громко переговаривались на незнакомом мне языке, шутили, смеялись. Некоторые из них курили тонкие коричневые сигаретки, другие — электронные вапорайзеры. Отряд сопровождал несколько мобилей, новеньких и разных. Один — легковой, в самом начале процессии, в котором сидела пара богато разодетых мужчин. В конце ехал грузовой, чей кузов до отказа был забит какими-то тюками. А вот тот, что ехал посередине, представлял собой одну огромную клетку, заполненную немытыми изможденными людьми, на которых почти не было одежды. Лишь какие-то набедренные повязки. жизнь какая-то. А еще тут были слоны. Целых три, закованных в броню, со здоровенными коробами, закрепленными на спинах, в которых сидели стрелки с имплантированными глазными протезами и массивными винтовками. У самих слоников, кстати, бивни тоже были металлическими и явно имплантированными, а глаза горели странным, алым колдовским светом. Я осторожно двинулся вперёд, надеясь разглядеть людей получше, но тут же отбросил все опасения и осторожность. Потому что мои руки, которыми я попытался раздвинуть широкие папоротники, оказались нематериальными, как и всё тело. Ого, так я теперь призрак. ха кажется, понимаю. Воспоминания или иллюзия. А всё одно... «Естественно, я переживал, от того что некромант так легко отправил меня в мир грез, в любой момент мог сделать со мной что угодно там, в замке Пеля. А еще я чувствовал разочарование, оттого, что всю мою защиту так легко пробили, но теперь уже ничего не поделать. Я совсем не представлял, как выбраться из этого видения. Оставалось только надеяться, что столь сильный маг не стал бы использовать столь тупой способ меня убить». Очевидно, он легко мог сделать это обычным колдовством. Решив таким образом, что мне ничего не грозит, и понимая, что я невидим для всех в этом видении, я без опаски приблизился к шумной процессии. Очевидно, один из тех, кто в ней находился, мой загадочный собеседник-некромант. Долго путешествовать по джунглям не пришлось. Уже через несколько минут деревья расступились. Я присвистнул. «Ну ни хрена себе!» Обрамляя огромную скалу, перед нами возвышались стены, высеченные из темного, почти черного камня. Они поглощали свет, делая постройку, похожей на громадную тень в сердце джунглей. Замок был окружен не просто рвом, а глубоким ущельем, заполненным колдовским туманом. Широкий мост, прокинутый над этим ущельем, выглядел хрупким, но стоило только ступить на него, как я понял. На самом деле он построен из какого-то магического сплава. Мощные двустворчатые ворота оказались распахнуты. Процессия беспрепятственно прошла в них. Воины поздоровались со стражниками, одетыми точно в такое же тряпье и обвешанных защитными артефактами, перстнями, амулетами, сложносоставными браслетами. Мы оказались в огромном дворе, заросшем по периметру высоченными деревьями, которые отбрасывали приятную тень, в которой отдыхали воины и трудились слуги. Они, в отличие от стражников, выглядели немногим лучше тех несчастных, которых привезли в клетки. Уставшие, измождённые женщины в простых серых саре, мужчины в драных набедренных повязках. Все болезненно худые, хоть сейчас ребра пересчитывай. Чуть поодаль справа виднелся арочный проход в сад. Даже отсюда я видел буйство цветов, кустарников, ровно подстриженные изгороди и фонтаны, из которых била кристально чистая вода. Оттуда доносились звуки музыки. Сам замок оказался огромным. Он возвышался на скале, нависая над двором хозяйственными постройками и садами. Его архитектура смешивала традиционные индийские мотивы с элементами, кажущимися чужеродными в этом месте. Резкие углы спокойно сочетались с плавными линиями. Высокие башни с магическими куполами контрастировали с причудливыми балкончиками, украшенными резными фигурками богов и мифических существ. Здание замка частично было построено из белоснежного камня, но некоторые его части сверкали, как шлифованный магический кристалл. Это явно был не простой камень, а какая-то колдовская порода. Не удивлюсь, если внутри самих построек находится такой запас энергии, который запросто отразит ковровые магические атаки. Процессия остановилась в середине двора. Часть воинов разбрелась, что-то быстро таратория своим замковым дружкам. Часть осталась вокруг клетки с пленниками. Услышав окрик богато задетого мужчины, вылезшего из головного мобиля, десяток слуг тут же кинулись разгружать тюки с грузовика, остановившегося рядом с каким-то складом. Еще десяток приняли у солдат слонов и повели их к загонам. Впрочем, пленников тоже продержали в заперти недолго. Уже спустя пару минут клетку отперли, и четверо молодчиков, наставив на несчастных оружие, начали на них кричать. Видимо, заставили выбираться. Так оно и произошло. Вскоре пленники, на чьих шеях оказались закованы ошейники с магическими кристаллами, выстроились в ряд, и перед ними начал рассказывать еще один индус, пришедший откуда-то из внутренних помещений замка. Грузный, с выпирающим брюшком, разодетый в дорогие ткани, обвешанный украшениями с головы до ног. Я не шучу, у него и на щиколотках имелись браслеты и цепочки. Он принялся брезгливо осматривать несчастных, избегая прикасаться к ним. Но зато водил перед каждым магическим кристаллом, который время от времени загорался бирюзовым светом. Невидимым призраком я следовал за этим человеком и тоже разглядывал пленников. Их было тридцать, совершенно разных людей. Подростки, старики, женщины и мужчины, индусы, азиаты, европеоиды и пара здоровенных негров. Кристалл, которым мужчина в парче обследовал людей, мигнул всего пять раз. Возле двух молодых европеек-близняшек, старика-индуса, молодого крепкого парня, тоже европейца, и пухлого низкорослого азиата. Что-то крикнув воинам, мужчина степенно удалился, а пленников разделили. Пятерку избранных тычками заставили пойти в сторону замка, остальных заковали в цепи и погнали в противоположную сторону, к каким-то грязным постройкам. Тут-то я и понял, что моя цель — кто-то из пятерки, потому что, оставшись на своем месте, вдруг заметил, что часть стены и ворота покрываются туманом. Он захватывал площадь замка полукругом и удалялся вслед за ними. Ну, конечно, если это воспоминание, оно ограничено тем, что чувствует и видит тот, кому оно принадлежит. Так что пришлось следовать за пятеркой и их сопровождающими. Их действительно завели в замок и повели по коридорам. Внутри постройки все было шикарно, иначе и не скажешь. Дорогие материалы отделки, дорогие вещи, украшения, драгоценности, картины, ковры, современная техника, органично вплетенная в интерьер. Я крутил головой и понимал, что здесь прекрасно смешались технологии и магия. Роскошные компы освещались не простыми лампами, а кристаллическими самородками, излучающими мягкий теплый свет. Стены украшали дорогие ткани, картины, рельефы и фрески, на которых были изображены боги индуистского пантеона и разные мифические существа. Но я также видел, что это не просто украшение Те же рельефы светились мягким колдовским светом и явно были частью сложной магической системы защиты. А заглянув в один из роскошных залов, я увидел как над полураздетыми танцующими женщинами ослепительной красоты — Вдруг образовалась небольшая туча, и из нее пошел дождь. А еще по всему замку были размещены механизмы и техника непонятного мне назначения. Изящные металлические конструкции, покрытые рунами, и блестящие кристаллы, встроенные в стены. Некоторые из них, судя по расположению и иллюзиям, которые вызвал один из воинов, чтобы что-то проверить, работали как система камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что я был, в общем-то, бестересным духом, что-то я ощущал. Внутри замка было прохладно, а в воздухе витал запах благовоний. Правда, чем глубже мы заходили, тем сильнее он смешивался с чем-то металлическим. Или кровавым. Вскоре мы оказались в длинном коридоре с кучей узких дверей. Подгоняемые тычками пленники оказались распределены по камерам. Солдаты, о чём-то перешучиваясь, заперли двери и покинули коридор, в котором тут же повисла тишина, нарушаемая лишь всклипами девушек-близняшек, доносящимися из-за одной из закрытых дверей. Всё вокруг вдруг заволокло туманом. Однако я даже не успел испугаться, да и не планировал как-то, как он рассеялся, и я оказался в небольшой комнате. В воздухе висел густой запах жареного мяса, пота и крови. «Дерьмо, космочервей!» Пробормотал я, прекрасно понимая, что это за помещение. Пыточное. Каменные стены без единого намека на окна, раскаленный горн в углу, на котором нагревались жуткие металлические инструменты. На стенах висел целый арсенал палача, начиная от щипцов и заканчивая ручными циркулярными пилами. У дальней от меня стены находились несколько стеклянных коробов, в которых копошились разные твари. Многоножки, пауки, огромные черви, пиявки, какие-то насекомые и земноводные. И каждая из них была не просто живым существом. Вокруг них витала гнилостная аура тьмы. В центре помещения было установлено три деревянных каркаса в форме огромных букв «Х». Две конструкции пустовали, а вот к третьей, средней, был «проклятье». К средней конструкции был прибит «человек». Тот самый крепкий европеец, который был среди пятёрки пленников, приведённых в замок, и прибит он был самым отвратительным образом. Руки задраны и разведены. Ноги тоже. Каждую конечность пронзал здоровенный стальной гвоздь. Судя по загустевшей крови, парень висел здесь уже какое-то время. Шрамы, ожоги, срезанные лоскуты кожи украшали всё тело несчастного. Вместо одного глаза зиял кровавый провал. Половина зубов оказалась выбита. Перед пленником стоял другой человек. Мужчина среднего возраста, невысокий и толстый, с муглокожей индус, с порочным лицом маньяка и пышными усами доброго дедули. Его здоровенный тюрбан из дорогих тканей возвышался чуть ли не на полметра над головой, был украшен драгоценными камнями и павлиньими перьями. Одежда тоже явно указывала на высокий статус толстяка. Длинные дхоти, шаровары, из дорогой лиловой ткани, украшенные золотым орнаментом, Белоснежные шарвани, верхняя одежда, напоминающая длинный пиджак, отороченный крохотными черными магическими кристаллами и местами, заляпанными кровью. На руках индуса блистали десять перстней с крупными камнями. На боку, над дорогим шелковым поясом синего цвета, были закреплены изысканные ножны с длинным кинжалом, а на шее болтался здоровенный круглый амулет из золота. Его глаза — маленькие, черные, как угольки — жадно изучали скорченное от боли лицо пленника. Словно глаза хищника, который хочет поиграть со своей добычей подольше, прежде чем сожрать ее. — Ну что, Аджан-Би? — произнес он тихим, глубоким голосом. — Очнулся? Хорошо, хорошо. Мне претит тратить на тебя лишние минуты. — Зачем? Зачем? — прохрипел пленник. — Что я сделал... «Ничего, червь! Ровным счетом ничего!» — весело отозвался индус, натягивая перчатку и беря из горна раскаленный нож. Глаза пришедшего в себя пленника бешено завращались. Он дернулся раз, другой, но это лишь заставило кровоточить его раны из прибитых к дереву ладоней. «Нет!» — снова захрипел бедолага. «Нет! За что?» «Причина только одна, Аджанби». Ровно произнес Индус, начиная срезать с предплечья несчастного кусок кожи. В воздухе снова запахло жареным мясом. Пленник заорал неестественным, нечеловеческим криком и снова забился на своем распятии, а я сцепил зубы и почувствовал прилив ледяной ярости. Мне тоже было любопытно. Чего такого натворил этот бедолага? Закончив срезать кожу, Индус, совершенно не обращающий внимания на крики пленника, кинул кусок в стоящее рядом окровавленное ведро и вновь повернулся к пленнику. — Зачем? — Ты джедугар. Как это, по-вашему, маг? Колдун? — Да, как и я. Но мы, Алак, разные. — Я не... Я не понимаю. Я просто искал друга. — Мне все равно, Джан Би. Все равно. «Ты оказался на моей земле. Здесь, у нас, в Бхарат, все не так, как у вас в большом, цивилизованном». Он буквально выплюнул это слово. «Мире. Здесь слабые становятся добычей, а сильные — хищники». «Что? Что вы хотите узнать?» «Узнать?» Индус расхохотался и резким, отточенным движением, которое не ждешь от такого толстяка, полоснул бедолагу ножом по лицу. Потекла кровь. — Мне ничего не нужно знать о Джанби. Мне нужно кое-что другое. То, что ты испытываешь сейчас. Страх, ярость, боль. О, боли мне нужно много. Это мое самое любимое лакомство. и не... «Не понимаю. Ты здесь, чтобы стать моим источником», — Индус оскалялся золотой улыбкой. «Ты всего лишь кусок мяса, который нужен, чтобы страдать. А я? Я буду питаться твоей болью. Это будет приятно». Он улыбнулся, и я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки.